к о в о й остановился у главного крыльца. Гайдуки, вышедшие навстречу, приняли женщину от стражи и повели в горнице. Была минута, и она, испуганно глядя на всех, остановилась, как бы не решаясь двигаться далее, и, задрожав всем телом, собиралась, по-видимому, оказать сопротивление. — Небось, небось, ничего тебе не будет, — ласково и тихо сказал ей офицер. Женщина украдкой перекрестилась п о к т о л и ч е с к и и, подавив тяжелый вздох, перешагнула порог дома. Ее ввели в небольшую горницу, красиво убранную, с деревянными резными стенами и резным потолком. Это была столовая в стиле средних веков. Гайдуки тотчас прошли далее и оставили ее одну. Женщина, дико озираясь, ничего, однако, не замечала, Она была слишком встревожена и, казалось, сознательно взглядывала только на двери, которые были перед ней. Что она думала чего ждала, бог весть. В ее голове мелькали всякие ужасы. Мерещился ей даже палач с топором, который вот сейчас выйдет из дверей и отрубит ей голову. Через несколько мгновений появился старик. По одежде оружию военной, А по длинным седым усам его, которые п о в и с л и с лица до самого воротника кафтана, можно было узнать уроженца Украины. Это был типичный малорос, потомок удалых запорожцев. Серые глаза его под мохнатыми седыми бровями, яркие, так и вспыхивали, как у двадцатилетнего юноши. Он кивнул головой женщине и, подходя, выговорил добродушно, «Ты ведь по-русски ни слова не знаешь». Женщина молча замотала головой. «Что ж, по-латышски, что ли?» «Могу», — вымолвила только женщина. «Ну так по-польски, говоришь?» — переменил он язык. «Твой язык польский?» По-польски женщина ответила тотчас и зачастила словами, заверяя прежде всего пана Ясновельможного, что она ни в чем не повинна. что она взята в плен русскими войсками, р а з р е н а и томится во строге, не зная, что приключилось со всей ее семьей. «Добже, добрже!» — махнул рукой старик. «Это не мое дело. Я отвечаю не на вопросы. Ты Христина?» «Я Христина Енрихова, а по отцу скворощанка, т а к зовут люди. А отец звался иначе. Звался он Самуилом Скворотским». — Все это правда, я с н о м е л ь м о ж н ы й пан, я не лгу, но я не виновата. Я просила только облегчить свое заключение, просила хоть ради моих детей помиловать меня и на волю выпустить. Я ничего не прошу другого. — А что я говорила в суплипке? В своей-то все правда. — Ты она, Марта, сама вспомнит, коли захочет. — Марта? — вымолвил с т е п е н у ш и й старик. — Да, Марта. «Ну, милая моя, ты хоть и простая крестьянка, а все-таки, видать, женщина не совсем глупая. Поэтому пойми, что я тебе скажу. Ты так не называй ее величество ни в глаза, ни заглазна. Она для тебя, как и для всего мира, государыня Екатерина Алексеевна. н ведь ее имя от рождения Марта. Отозвалась Христина, я так и называю ее». «Верю, знаю». Но пойми, что ты должна называть государыню государыней, а не Мартой. И в беседе с нею, хоть и не прямо, а при моей помощи, все-таки имени этого Марты. Не упоминай. Поняла? Поняла, ясно-вельможный пан. Ну вот сейчас я тебя перед государней поставлю, и что будет она тебя через меня спрашивать, то ты по сущей правде и говори. Если чего избави, Боже, н л ж ё ш ь то тебе же ещё хуже будет. Зачем мне лгать? Я одну сущую правду скажу, что и в суплипке говорила. Ну, хорошо. Обожди тут минуту, да успокойся немного. Чего ты дрожишь? Ничего худого тебе не сделают. Ты сядь-ка вот тут да вздохни. ч у в с т в о свои постарайся успокоить. А то в этом виде ты ни говорить, ни объясняться не будешь в состоянии. Ну? п р Малорос ласково положил руку на плечо женщины и почти силком усадил ее на деревянный стул. Двинувшись другие горницы, старик-воин едва заметно помотал головой и пробурчал себе под нос на своем родном х о х л а д с к о м наречии. «Дела, дела! Какая диковина на свете бывает! А сходствия совсем никакого! Это совсем латышка или голландка, что ли? Совсем белобрысая? С нашей чернобровой царицей н и ч у т о ч к и сходствия нет. Проходя через пустую горницу, он остановился вдруг. — А знает ли государь про то, что он, женщину, сюда представили и допустили государыне? Если он не знает, да вдруг, обратясь домой, да не в урочный час, найдет ее тут, тогда и мне не сдобровать. Постояв мгновенье, старик вздохнул и двинулся далее, бурча себе под нос. Что же тут раздумывать? Хоть и не виноват, а дубинки отведаешь, да и все ее отведают. Начать с князя Репнина. А н а м и р у е дубинка легка, Как смерть красна.